Статьи. Критический взгляд на основы, значения и приемы современной критики искусства. Посвящено Аполлону Майкову. Эпиграф. Силы, вновь возникающие в сознании и являющиеся теогоническими, не могут быть иными, как только созидающими. Шеллинг критику нашу, и в особенности критику последнего двадцатилетия, упрекали отчасти не без оснований в длинных рассуждениях по поводу явлений очень часто маловажных или по крайней мере гораздо менее важных, чем вопросы, поднимаемые длинными рассуждениями. Между тем, весьма странные обстоятельства Как не длинны были эти предисловия, как, по-видимому, не важны были вопросы, которые так или иначе поднимала, затрогивала, разрешала критика. До сели невозможно избежать новых, не меньше длинных предисловий, новых рассуждений о новых, ежеминутно возникающих вопросах, за что бы ни взялась в настоящую минуту критиков. Замечательно, что оговорки вроде того, что о таком-то произведении нечего сказать более сказанного уже критику из сороковых годов, или из ссылки на прежние статьи, встречаемо были с одинаковым негодованием всеми серьезными литературными направлениями. Я говорю это не о таких критических статьях, которые пишутся о произведениях первостепенных в нашей словесности, В первостепенных произведениях всякой словесности, а стало быть и нашей, сколь их в ней немало, есть та неувидающая красота, та прелесть вечной свежести, которая будет мысль к новой деятельности, к новым размышлениям о жизненных вопросах, к новым проникновениям в тайны художественного творчества. В Содерцание первостепенных, то есть рожденных, а не деланных создания искусства, можно без конца потеряться, как теряется мысль в созерцании жизни и живых явлений. Как рожденные, и притом рожденные лучшими соками, могущественнейшими силами жизни, они сами порождают и вечно будут порождать новые вопросы о той же жизни, которой они были цветом, о той же почве, в которую они бросили семена бесконечные и неисследимые проявления силы творческой, они не имеют дна, они глубоки и вместе прозрачны. За ними есть еще что-то беспредельное, в них сквозит их идеальное содержание, вечное, как душа человеческая, их не исключить из общей цепи человеческих созерцаний, как не исключить из общей цепи судеб человечества, ту жизнь, которую они отразили в вечном типе, и с которой связаны они с плетением тончайших нервов. Их значение в мировой жизни столь же велико, как значение ее самой, и нечему удивляться, что они могут служить предметом постоянных и во всякое время имеющих значение и важность созерцания мысли, как художественное отражение непеременного, коренного в жизни. Они не умирают, у них есть корни в прошедшем и ветви в будущем. «Я не о них говорю». А говорю о второстепенных, о третьестепенных явлениях, порождаемых уже не столько самой жизнью, сколько первостепенными содержаниями искусства, разъясняющих, развивающих в подробном, так сказать, мифическом анализе тот цельный, непосредственный и сжатый синтез новых отношений мыслей к жизни, который дается таинственным откровением великой художественной силы. Как части огромной распавшейся планеты, они образуют новые миры, миры эти живут, и, как все живое, озаряются мыслью. Отсюда и происходит то, что никакое явление словесности, или лучше сказать письменности, не может почти никогда быть рассматриваемо в одной его замкнутой отдельности. Я сказал... Письменности, потому что частые и дюжинные произведения возбуждают в мыслителе вопросы, весьма важные своей связью с органическими плодами жизни. Отразило произведение действительные, живые потребности общественного организма, вы, конечно, уже задаете себе вопросы о значении этих потребностей. Выразило оно собой насильственные и болезненные напряжения или наносные, извне пришедшие и искусственно привитые или искусственно подогретые вопросы, вы спрашиваете с невольным изумлением, каким образом искусственное так въелось в натуру представителей и глашатые в мысли, и каким образом оно так добродушно принимается за настоящее общество. Таким образом вы невольно от внешнего вида растения идете к корням, Невольно роетесь вглубь, справедливо, не удовлетворяясь поверхностным рассматриванием. Отсюда очевидная, часто чудовищная несоразмерность критических статей с предметами в них рассматриваемыми. Отсюда явление, впрочем, общее теперь во всех литературах, что критика пишется не о произведениях, а по поводу произведений, или о тех типических художественных силах, к которым они возводятся по происхождению, то есть о первостепенных созданиях искусства, или уже прямо о самых жизненных вопросах, поднятых более или менее живо, задетых более или менее чувствительно теми или другими произведениями. Но сказать отсюда не значит еще дорыться до коренной причины явления, а указать только на ближайший его источник. Это есть простое освидетельствование и засвидетельствование факта констатирования. Чтобы такое засвидетельствование было полно, должно указать еще на внешнюю причину, тесно связанную уже с нашою особенным образом сложившуюся общественную жизнью, на непочатость всего в этой жизни и на обилие оной вопросами, беспрестанной на каждом шагу возникающими и задеваемыми, всякую мало-мальски небедарную деятельностью письменную малооважно часто произведения, но важны и глубоко значительные вопросы ими затрагиваемые или обнаруживаемые попытки разрешения, которых получают значение положительные или отрицательные важны и знаменательны эти отклики многообразной жизни, как самая жизнь, многообразные отклики местности, сословий, каст, толков различных слоев образованности, отклики самобытные или чужого голоса, туземные или новейные извне, важны и значительно для мыслителя, внимательно прислушивающегося к подземной работе зиждительных сил жизни. Ясно, что критика перестала быть чисто художественной, что с произведениями искусства связываются для нее общественные, психологические, исторические интересы, одним словом, интересы самой жизни. Попытки удержаться в пределах отрешенных художественной критики остаются не более и не менее как попытками, Немногие из решающихся на такие попытки сами не могут долго удержаться в пределах чисто технических задач и впадают или в нравственные отношение к искусству, или в исследование вопросов, касающихся уже не художества как техники, а опытной психологии. Ищут, например, разложить художественную способность на составные части, определить, из каких потенций души слагается наблюдательность или другие свойства, входящие в представление о даровании. Исследуют вопросы, конечно, весьма важные, но важные в отношении психологическом, а не в художественном. Вопрос в том, хорошо это или дурно, правильно или неправильно. Если это дурно и неправильно, то в чем же заключается хорошее и правильное то есть закона чисто художественной критики? Если это хорошо и правильно, то как назвать это хорошее и правильное, чем оправдать поставление его на место чисто художественной критики, как определить меру и границы правильности этого правильного, в чем одним словом заключаются законы этой критики? Нельзя не видать, что на первый раз представляется только беззаконие. Не говорю об отсутствии всякой соразмерности содержания с формою, хотя начинание всего от яиц леды, без сомнения, присытили всех и каждого, в том числе и самого меня, повинного во многих статьях с такими начинаниями и тем более имеющего право суда над фактом явной несоразмерности. Кто знает, сколько-нибудь по собственному опыту, И здесь я становлюсь адвокатом не своего дела, но деятельности энергического и даровитого человека, память о великом художественном чувстве, которого пламенной любви к правде и редкой самоотверженной неспособности натуры устоять перед правдою мысли, дороги мне, несмотря на всю существенную разницу моих убеждений, нравственных и общественных с его убеждениями. Кто знает по собственному опыту, как легко затеряться мысли в добросовестном отыскивании корней известного явления, как ближайшие пласты поднимаемого грунта соприкасаются с дальнейшими, тот может еще простить и, пожалуй, оправдать безобразие форм за добросовестность анализа. Есть другое беззаконие, гораздо существеннейшее, вследствие которого слышится справедливое негодование на критику, переставшую быть чисто художественную, и которым обусловлено желание ее возврата. Явился взгляд, который в художественных произведениях постоянно ищет преднамеренных теоретических целей, вне их лежащих, варварский взгляд, который ценит значение живых созданий вечного искусства постольку, поскольку они служат той или другой поставленной теорией цели. Связь такой аномалии с засвидетельствованным фактом несомненна. Когда рассматриваешь искусство в связи с существенными вопросами жизни, то не мудрено при известной степени страстности натуры увлечься вихрем этих вопросов, до поглощающего всю жизнь сочувствие иконам. Затем более мудрено, конечно, но, возможно, при развившемся уже фанатизме насиловать в себе любовь к искусству и вечной правде человеческой души, до подчинения их обаянию временного. при недостатке же органическом, то есть при отсутствии чувства красоты и меры, чрезвычайно легко обратить искусство в орудие готовой теории. В двух первых ошибках могут быть виноваты и признанные критики, каковал был покойный Белинский, И благороднейшие представители мысли, и даже самые великие художники, как Зант с одной стороны и Гоголь с другой. Но последнего рода ошибки предполагают или яростные тупоумие, готовые на все, хоть бы, например, на такое положение, что яблоко нарисованное никогда не может быть так вкусно, как яблоко настоящее, и что писаная красавица никогда не удовлетворит человека, как живая или показывают просто что критика мешается не в свою область оставляя области ей свойствененные историю мораль политическую экономию и статистику государственное право и психологию тем не менее в последние десятилетия являлось множество статей в которых фанатизм теории желчные раздражения или яростное тупоумие заменили всякое художественное понимание всякое чувство красоты мер Мы видели, как ставила и низвергала критика кумиры и кумирчики, как клала на всю русскую литературу к подножью одного, хоть и действительно превосходного произведения. Демократическая критика считала мертвые души Гоголя фундаментом, на котором выросла реалистическая литература. Видели и видели недавно, как заданная наперед мысль, вышедшая из самого благородного источника. Из страстной любви к народу и к народной жизни ослепляла критика до того, что, обозревая современную словесность нашу, он заблагорассудил, поставит на первом плане литературные явления, весьма мелко понимающие народную жизнь и народную сущность, и отстранить на задний план лучшие произведения современного искусства. Намек на статью Константина Сергеевича Аксакова «Обозрение современной литературы. Русская беседа. 1857 год. Книга 1 Все это мы видели, все это мы до сих пор видим, и понятно, что все это нас присытило. Понятно, что поднялись голоса за художественную критику, что многими начало дорого цениться поэтическое понимание и эстетическое чувство да и в самом деле две вещи оказались несомненными первое что только рожденными художественными произведениями вносятся новые в жизнь только в плоти и кровь обличная правда сильна и сильна притом так что никакой теоретической критики не удается представить ее неправдую. свидетельство на лицо во всем новом в островском в семейной хроники аксакова писемском толстом второе, то, что критика без поэтического понимания не растолкует никаких жизненных вопросов художественного создания, что ее толкование, жизни и массы не принимают, оставаясь при своем инстинктивном влечении к прекрасным живым созданиям, и что, с другой стороны, критики, обнаруживающие какие бы то ни было задатки поэтического понимания, верят, прощая ей даже ее увлечение и недостатки. Но тут и грань вопроса о чистой художественной критике. Требования ее в настоящую минуту есть только отрицательные, и, может быть, право только как отрицательное, как законное противодействие губительному фанатизму теории или яростному тупоумию. Как только высказываются положительные требования во имя художественной критики, так они тотчас же впадают в односторонние крайности. А всего-то забавнее, что под этими односторонними крайностями Воззрение чисто художественного все-таки сокрыты вопросы философские, общественные, исторические, психологические. Поясню мысль примером и довольно ярким. В последнее время у критиков, взявших в основание чисто художественную точку зрения, вошло в некоторую манию говорить легким тоном о Занде. Речь идет об отрицательном отношении Дружинина. 1850-х годов, Джордж Сант. Не ясно ли, что в этой незаконной мании с законными причинами, мании, порожденной как реакцией обеснованием теоретиков, лежит на дне, под ярлыком художественной точки зрения, общественно-нравственная основа, более уже английская, чем французская, более уже спокойная, чем тревожная, лежит любовь к иным жизненным идеалам, к иным жизненным Или возьмем факт не столь крупный, но тоже в своем роде знаменательный. Ясно ли, почему к поэту, глубокому почувству и искреннему, как слишком немногие из поэтов, к Огареву, вдруг и совершенно несправедливо охладела критика, принимающая чисто художественную точку зрения? Очевидно, имеется в виду рецензия Дружинина на «Зимний путь» Огарева. Разумеется, не по эстетическим основам, а по изменившемуся нравственному взгляду или даже просто по некоторому пресыщению чувством тоски и грусти. Это дело ясно Не только в каждом вопросе искусства. В каждом вопросе науки лежит на дне его вопрос, плотью и кровью, связанный с существенными сторонами жизни. И только такие вопросы науки важны. Только в такие вопросы вносят плоть и кровь, могучие силами борцы. Человек столь великой души и великой жизненной энергии, как Ломоносов, не писал бы доноса на Миллера за вывод наших варягов из чужой земли и не клали бы в этот вопрос души своей люди, как шлецер Карамзин, Погодин, Венелин, если бы это был только ученый, а не живой вопрос. Ломоносов написал чрезвычайно резкий отзыв на диссертацию Миллера «Происхождение имени и народа российского» 1749 год, где утверждалось скандинавское, нормандское происхождение первых русских князей. Шлецер, крамзин Погодин также были сторонниками нормандской теории, венелин ее яростным противником. Рот и община не делили бы так враждебно нас всех, служащих знанию и слову, если бы корнями своими они не врастали в живую жизнь. Речь идет об ожесточенных спорах 1840-х-50-х годов относительно истоков общественного строя Древней Руси. Западники Кавелин, Соловьев доказывали, что в основе русского общественного устройства было родовое начало, а территориальная община лишь следствие распада Кровного Родового Союза. Славянофилы же Аксаков, Беляев считали, что общинное устройство существовало на русской земле из кони. В этом споре понятия род и община были далеки от научной точности. В действительности у всех народов родовой строй предшествует общинному, но на территории России родовой быт исчез уже к X веку. За этими спорами стоял важный современный вопрос по какому пути пойдет общественное развитие России, по западноевропейскому, как утверждали западники, или по пути укрепления общинных начал, как надеялись славянофилы. Борьба за мысль головную невозможна. Только за ту головную мысль борются, которые корни в сердце, в его сочувствиях и отвращениях, в его горячих верованиях или таинственных, смутных, но неотразимых и как некая сила могущественных предчувствиях. Вот почему вопрос о безразличии или отсутствии народности в знании точно так же не имеет существенного содержания, как требование чисто художественной точки в критике искусства. Намек на две статьи чечерина о народности в науке, в которых автор полемизировал со статьей Самарина два слова о народности в науке и доказывал, что наука должна быть общечеловечна, а народная, национальная точка зрения всегда односторонняя. Возвращаясь, собственно, к вопросу о чисто художественной критике, должно прежде всего сказать, что такой чистой художественной критики, то есть критики, которая смотрела бы на явление письменности как на нечто замкнутое, ценила бы только эстетически, то есть обсуживала бы, Например, план создания, красоту и безобразие подробности в их отношении к целому и к замыслу целого, любовалось бы архитектурой или рисунком произведения, не только в настоящую минуту нет, да и быть не может. Как бы ни хотел критик, рожденный даже самым тонким художественным чутьем, стать на отрешенно-художественную точку, живая, или, правильнее сказать, жизненная страна создания, увлечет его в положение невольного судьи над образами, являющимися в сознании, или над одним образом выразившимся в нем свою внутреннюю нравственную жизнью, если дело идет о круге лирических произведений. Позволяю сказать себе еще более. Критики, отрешенно художественной, чисто технической, никогда и не было в отношении к произведениям слова. Она, возможно, только в отношении к произведениям пластики или звука, да и в этой области критики и искусства начинает уже закрадываться разъедающая мысль о значении в художестве созерцания, о связи свободной, по-видимому, кисти живописца, свободного риса воятеля, свободной мысли зодчего с общую мыслью их эпохи, с их религиозным и нравственным настройством, Даже и в критику искусства звуков некоторые смелые люди начинают вносить мысль о жизни музыканта, о душе человека. В Европе подобные идеи, связь души художника и его творчество современной эпохой были выдвинуты еще романтиками Стендаль, Гюго, Берлиос, Шуман и другие. Отечественное искусствознание пришло к утверждению этих идей в 1840-е годы. Улыбышев, Боткин. Какие конкретные факты имел в виду Григорьев, неясно. «Дурно это или хорошо? Правильно это или неправильно?» Возвращаюсь я опять к поставленному мною вопросу. «Для того, чтобы я имел право сказать, что это дурно и неправильно», Укажите мне в истории критики народов блестящую минуту отрешенных художественной критики. Вы не найдете ее, конечно, в истории критики английской, всегда от Джонсона до наших дней от Мааколея, отправляющейся с нравственной точки зрения за исключением философа-мечтателя Колриджа и великого мечтателя-поэта-философа и историка-пророка Карлейля, которые оба тоже не могут быть названы поборниками отрешённых художественной точки зрения, из которых последний есть творец совершенно новой критики, той, которую называю я, как читатели увидят в конце моего рассуждения, критикою органическую. Другие же постоянно кладут или довольно узкую нравственную подкладку под свои статьи, или исключительно народную, английскую, как, например, джеффри в своей знаменитой статье о геттовском Вильгельме Нейстере. «Вы не найдете ее и в критике немецкой, хотя никто больше немцев не толковал об отрешенно-художественной критике».